Несколько лет назад Чарльз показывал их доктору. С тех пор юноша, по-видимому, хранил их вместе. Уиллет нашел все бумаги с заглавиями, которые назвали ему «Рабочие». Однако писем, адресованных Орну и Хатчинсону, там не было. И зашифрованного листка с ключом тоже. Уиллет сунул находку в саквояж и продолжил осматривать папки. Поскольку на карте стояли здоровье и жизнь Уорда-младшего,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 Доктор подсознательно догадался, что второй столбик представляет собой тот же самый текст, написанный по слогам наоборот, за исключением последних односложных слов и странного имени Йок-Сатот, которое Уиллет научился узнавать в самых разных написаниях. «Заклинание выглядело так, в точности так», — неоднократно подчеркивал доктор. Причем первые слова воскресили в его памяти какое-то странное полустертое воспоминание. Позднее Уиллет понял, что слышал их в рассказах миссис Уорд о событиях прошлой Страстной Пятницы. И ангнгах, йоксатот, хьелгеп, файтродок, вуах.